чем Шильгу Вчерашний разговор обеспокоил профессора Хлынова. Вернувшись домой с аукциона, Алексей Семенович с нетерпением ждал Шльгу, чтобы задать ему один неожиданно возникший и прямо-таки мучительный вопрос. Наблюдательный Шильга сразу заметил, что профессор чем-то огорчен. О чем грустите, профессор? Меня поразила вчера ваша мысль о том, что всякая наука имеет политический смысл. Мне страшно подумать, что я могу мыслить кому-то во вред против собственной воли. Вы оманцевили? Да. Он же не знал, что изобретет универсальное оружие. Вы только представьте, каково человеку потом. Да. Это действительно мука. Нет, вы меня не поняли до конца. Весь ужас не в этом. Я ведь не могу запретить себе думать и никто не может. А если? В конце концов, то же самое откроет кто-то другой. Но не вы. Простите. Но этим может утешиться только какой-нибудь подлец. Все равно будут гибнуть люди. Верно мыслите, Алексей Семенович. А за правду выходит бороться надо. Борьба, риск. Но когда мы пытаемся узнать, как устроен мир, и вдруг открываем страшное оружие, рисковать опасно. Что вы предлагаете? Не знаю, не знаю. Но человечество порой видится мне альпинистом на крутом снежном склоне, когда у него лопнула страхующая веревка. Любое движение, даже мысль, равновесие нарушится, он соскользнет в пропасть. Но не шевелиться он не может? Нет. Видать, пропал. Увы, да. Однако же мрачную вы нарисовали картину, профессор. Я вижу, вас это не очень волнует. Мне важен один вопрос. В чьих руках гиперболоид? Если у нас, будьте покойны, найдем справедливость. Не печальтесь, Алексей Семенович. Нашим собором мы черта побоим. Да, Василий Витальевич... Вы не узнали, случайно, кто тот полусумасшедший, который торговался со мной в аукционе? Станислав Тыклинский, агент американского концерна Анилин Роллинг в Бельгии. О, -о, О, Роллинг, имя в финансовом мире. Я знаю. Откуда гиперболоид известен за границей? Ну, об этом я не мог спросить Тыклинского. Почему? Мы же с вами продавали фантастический проект. Ах, да. А где сейчас этот Станислав? Отпустили. Он штраф заплатил. За что? Как иностранец не имел разрешения на торг в аукцион. Признаться, я перепугался, когда он стал так азартно прибавлять в цене. Но письма у вас... Слава богу. А, -а деньги? Давно вернули в банк. Жаль, не узнали мы, у кого чертежи. Зато ясно, они в России. Как? Если в 17-м чертежи были проданы в какой-то заграничный Трест, Роллинг не интересовался бы ими сегодня. За 6 лет можно пустить вход и новые заводы, и самооружие. Об этом давно бы знали все конкуренты, и даже мы с вами на деле, а не из газет. Да-да. Конечно, конечно. Алексей Семенович. «Вам не показалось что-нибудь странным в аукционе?» «Что вы имеете в виду?» «К вам не обращались посторонние?» «Нет». «Может, кто-то пристально смотрел?» «Нет-нет». «Никто не следил?» «Нет». «А хотя... было... было... Сперва туфельки, потом сапоги. До самого дома». А, -а, а, Вам это известно? Зиночка Старашкина. Нет. Почему? У Зиночки красная косынка. А на этой барышне я видел краем глаза шляпка с розочкой. Эта Зиночка Непманшей нарядилась для конспирации. А, -а, -а, а, так значит... Я просил вас проводить. <кос> Алексей <кос> Семенович, больше ничего? Ну, ей-богу. Забыли, профессор. Перед аукционом вам звонили в университет. Верно. Вы взяли трубку и сказали, как обычно, Хлынов слушает. В ответ на линии дали отбой. Да. Но откуда? Служба. Алексей Семенович, служба. Вы подслушивали? Никогда бы себе не позволил. Но особой важности дело... И вы знаете, кто звонил? Нет. Но вон та записка под дверью, наверное, вам. Уже минут десять лежит. Записка? Не трудитесь, я подниму. Уважаемый профессор, убедившись сегодня по телефону, что вы не призрак и в добром здравии, хотел бы нанести визит не позднее шести вечера. Если согласны, перенесите фикус на другое окошко. Дело важное. Подписи нет. Что это? И чем здесь фикус? Профессор? Наглость какая. Профессор, у нас мало времени. П Позвольте, быстрее переставляйте цветок. быстрее. Я не хочу участвовать ни в каких темных делах. На все предложения вы согласны. Вам известно, я не сторонник опрометчивых действий. Профессор, не будьте человеком на Снежной горе. Я в соседней комнате, но меня нет. Войдите. Постойте. Что вы делаете? Не видите разве? Привязываю вас к стулу Прекр... веревкой. Прекратите, прекратите немедленно. Кричите громче. Разбой! А, Теперь вижу. В квартире вы один. Ну вот. Все в порядке. Развяжите. Не подумаю. Кто вы такой? Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Ну, ну, только без этого. Не желаете иметь дело с чертом? Я, знаете ли, не Фауст, а вы... Что я? Слишком много чертей сегодня развелось. Кто вы? Отвечайте. Ну, будет вам. Гарин Петр Петрович, инженер. Чем обязан? Вы звали? Я пришел. Я вас первый раз вижу. Ничего не значит. Вот. Афишка с аукциона. Ну что, узнаете? М -м -м. Объявление давали? Да. То, То есть... Было, было, было. Алексей Семенович, было. Нет, вы не ангел. Но... Ну, ведь... хотите сказать, что гиперболоидом интересуются большевики? Не смешите добрых людей. У большевиков теперь две проблемы. Где достать мыло и гвозди? Да, и еще керосин. Так что? Говорите. Манцев, как видите, пропал. Вы его знали? Лучше, чем вы. Мы работали вместе. Он ничего не говорил. Так надо было. Что с ним случилось? У вас хотел спросить. Откуда вы обо мне знаете? От Манцева. Прошу вас, развяжите. Не заслужили еще. Ну это наглость. Таков мой стиль. Когда видели Манцева в последний раз? Шесть лет назад. Так. Значит, меня вы просто высчитали. Признавайтесь. Я понял, ему кто-то помог деньгами. Да, да, и не раз. Вы заставили его на себя работать. Он раб своих идей. Распишите, меня. Не психуйте, не психуйте, профессор. Манцев хотя от денег отказывался, в отличие от вас. Что? За сколько письма выкупили? Что? За сколько письма выкупили? За 500. А, верно, не соврали. А Миши Сайкину за объявление? Два, пять, десять? Десять процентов полсотни Переплатили Я вашу игру за пятерку купил Проникаете? Нет Университет зря прилепили здесь В книжках аукциона на объявлении на покупку Один адрес ваш В долю хотели войти А ты все-таки клюнул а? Шантажист Тупица? Не можешь без манса гиперболоид запустить? Пошевели рукой Все равно развяжешь Сколько? Триллион Хорошо. Как только доберемся до Левина, ну, сейчас. Ну, я же знал, профессор, мы одной крови. Руки не затекли? Что я должен делать? Топливо. Топливо. Не могу подобрать смесь. Рассказывайте. Не здесь. А вам все-таки повезло профессор не видали б меня как своих ушей что такое дело в том что на днях я лишился своего помощника совершенно неожиданным образом и вас ждет то же самое если слушайте прекратите этот садданинский смех не бойтесь не бойтесь фауст идемте мы же совершили сделку Борис Ига, откликнитесь, я один. Где Гарин? Машину заводит во дворе, я на мгновение за шляпой. Что делать? Профессор, вы просто герой. Езжайте смело, я с вами. Да-да. Оказавшись вслед за Хлыновым на улице, Шельга заметил, повернувший за угол автомобиль. Не успел. Но это было полбеды. Тарашкин и Зиночка, оставленные Шельгой для наблюдения, должны были сразу последовать за Хлыновым, если он один или с кем-то выйдет из дома. Однако ни их, ни мотоциклов, приготовленных на случай погони, видно, поблизости не было. Точно. Он. Это удивило Шельгу больше всего. Мимо прошел Петр Петрович Гарин. Усы и борода были те самые. Василий Витальевич хорошо видел их из -за занавески и не мог ошибиться. События развивались стремительно, а главное – неуправляемо. Этого Шельга не любил. Гарин! Стойте! Я вас узнал! Дай стрелять буду. Стой. Стой. Попрошу, гад. Перестаньте. Перестаньте. Вы крутите руки. Синочка, Синочка, прекратите махать сумочкой. Да вы что, с ума сошли? Стали? С ума сошли. Перестаньте, вы что не видите? Это же Дорошкин. Ой, Басенька, тебе больно. Отклей бурду вот. Отклей Пусть он убедится, что это ты Тарашки, товарищ Шельга Это он Кто? Тот, тот, что в лодке был Во двор он когда вышел Смотрю, усы и борода Я руку в карман э, достал Сравнил Одинаковые Я ведь их с того дня в кармане носил Вот Гарин Он двойника на Крестовском убил Машина какая? Роллс-Ройс Нет, черный Покарт Ты зачем Тарашкину устроил маскарад? Следственный эксперимент Может, по делу Манцева Не убийца с Крестовского к профессору приходил А вы его узнали, когда за ним То есть э, за мной следом пошли Эксперимент Упустили преступника Да он на Крестовском наверняка Откуда известно? Мы с Зиной за той дачей в лесу Ход подземный нашли. Что там? Люк наглухо закрыт. Взрывать надо. Мы сами не стали. Решили вас обождать. На даче кто жил? Савельев Иван Алексеевич Химик. Он убит? Соседи бороду признали. Двойник он и есть двойник. Ах. Ой, осенья Ой, как возенька. Ну и кулаки у вас, товарищ Шильга. У тебя, Тарашкин, рычаги тоже ничего. Мотоцикл где? А за углом. Заводи, поехали.